Глава двадцать восьмая, в которой брыся осеняет догадка, а в башню являются новые гости. Призрак, не касаясь пола, но перебирая ногами, видимо, по сохранившейся привычке, метнулся к дугообразной арке, проходу в соседнее помещение, а точнее, к старинному шкафу в простенке слева от нее». Возможно, когда-то на пустых, запылившихся полках и за распахнутыми, затянутыми паутиной дверцами с искусной резьбой громоздились книги по астрономии и приборы для исследования ночного неба. Ах, мне бы силу в руках, с досадой воскликнул граф Брюс и доверительно сообщил нежданным визитёрам: "Таинний куми меня имеется, а в нём труба зрительная". Ка будто статуя делось не мучилась бы сейчас наивностью, по илеку с высоты нашей весь град как на ладоне лежит. Брысь, будучи опытным кладоискателем, деловито осведомился. Куда нажимать? Бесплотный дух повеселел. А под шкафом камень по центру нижнего ряда. Любитель приключений и автор данного графу обещания Со вздохом оглядел свой белоснежный живот и забрался под указанный предмет мебели, проделав борозду в толстом слое пыли. Впечатлительный рыжий довёл глаза до размеров чайных блюдец и затаил дыхание, а Савельич, не выдержав напряжения, присоединился к Брысю. Вдвоём они изо всех сил упёрлись в секретный кирпич. разов в полтора больше тех, из которых была сложена их девятиэтажка. Толкати, толкати! Азартно подначивал призрак и в нетерпении теребил концы длинного парика. Добровольные помощники поднатужились и вскоре были вознаграждены. Кирпич подвинулся, издав почему-то металлический скрежет. Уж сколько лет не пользовался «Заржавел механизм!» — посетовало привидение, объясняя странный звук. «Сырость в башне и холод! А сие для железа первейшие враги есть!» «Где же тайник?» — разочарованно выдохнул рыжий, заглянув под шкаф, где Брысь и Савельич с удивлением рассматривали получившееся небольшое углубление. Граф Брюс хихикнул и таинственно понизил голос. Уж точно не здесь. Здесь слишком просто было бы для гениального механика, каковым являетесь ваш покорный слуга, извольте следовать за мной, важно добавил он и увлёк всех подарку. Толщина стены, в которой она была проделана, впечатлила пришельцев. В нашем будоме такие перегородки, а то никакой звукоизоляции. Позавидовал рыжий, а рысь замер, поражённый внезапной догадкой. Точно, вот как они про нас узнали и про то, что мы в квартире одни остались. Наверное, из знакомой вашего сообщника, наш сосед, либо сверху, либо сбоку. В горячности обратился искатель приключений к бесплотному духу, от волнения забыв, что нынешние привидения не в курсе грядущих событий. Граф растерянно поморгал выпуклыми глазами. Мокико, совшника? Пришлось вкратце рассказать бывшему генерал-фельдмаршалу, какими неправедными путями добыл он себе посланцев в прошлое. Однако больше всего Якова Вильимывче потрясло известие, что башню разрушат до основания. Призрак в унынии завис в переходе между комнатами и погрузился в продолжительное молчание, в течение которого путешественники во времени прислушивались к звукам, доносящимся через окна: редким выстрелом и вскриком, цоканью лошадиных копыт, бодрым тактом марсельезы. Видимо, по городу в сопровождении оркестра двигалась Вражеская конница, тревожным хлопаньем птичьих крыльев. "Сие странно есть", наконец вымолвил дух графа Брюса. "Множество собратьев ваших по башне шастало, а ни с кем беседовать не довелось. И это потому, что мы особенные", раздался вдруг тонкий голосок. Присутствующие изумлённо оглядели друг друга, пытаясь определить, кто из них явился источником писклявого звука, а затем поспешно обернулись, осияннённые счастливой догадкой. Впрочем, счастливая она была только у котов, а хозяин заброшенных апартаментов поторопился исчезнуть при виде огромной псыны с зеленоватой крысой на голове. Прямо на шествии какой-то Возмущённо подумал призрак, взлетая под своды потолка и надвигая на глаза парик, чтобы не стать свидетелем жестокой драки. Вновь прибывшие действительно сцепились с отрапевшими от неожиданности котами, однако не в безжалостной схватке, а в радостных объятиях, из чего следовало, что представители фауны, самой природой разведённые по враждующим кланам, прекрасно знакомы и вполне ладят. Весёлые недоумения котов вызвала лишь зеленоватая окраска грызуна. И Яков Виллемович с облегчением предположил, что мелкий зверёк обычно выглядит более традиционно. Граф Брюс вернул себе видимость и плавно спустился, с любопытством взирая на новых гостей.